Глава двадцать 29. Как, прошептала я, сползая по стеночке и оседая на пол. Где? В деревне тут неподалеку. я проведу, махнул Варлам в неизвестном направлении. Да-да, сейчас, прошептала я, пряча лицо в ладонях и со всех сил стараясь не потерять сознание. В моей голове никак не укладывалась озвученная Варламом информация. Разве такое возможно? Бабушка, она ведь такая сильная, хитрая, непобедимая. Да мы только два дня назад общались, и она обещала вернуться. И гостинцы. Да чёрт с ними, вернулась бы сама. Блин. Ох, чего ж я сижу? Я сосредоточилась на окружающем. Лавки, сундуки, печь, деревянный пол. Рядом кот, словно желая поддержать Трется об мою ногу и мурлычет. Леший с озабоченным видом заглядывает мне в глаза. Так, ладно, картинка обретает четкость. Можно вставать. Я поднялась на нетвердые еще ноги и растерянно замерла. А что дальше? Бежать к бабушке? Это само собой. Но, может, нужно что-то взять? А что? Топор? Ага, буду им размахивать и требовать освободить родственницу. А восин инквизиторы помрут от смеха, увидев столь грозный предмет в руках маленькой девочки. Вот же ж ни одной здравой мысли нет, когда она нужна. Ладно, на месте определюсь. «Веди», — приказала Варламу, в последний раз, окидывая взглядом дом бабушки. "Вернусь ли?" "О, а это что? Инквизитор вот же имечка, взобрался на печь, где обычно спала бабушка, и истошно оттуда мяукал". Знаком попросив Лешего подождать, отправилась посмотреть, что так волнует кота. Приблизившись, увидела, как пушистик старательно шарит лапой под периной, словно пытается что-то достать. Просунув руку, нащупала какой-то мешочек с чем-то твёрдым. Потянула на себя, оказавшись на свободе, моя добыча характерно звякнула. О, неужели? Я осторожно развязала горловину и обнаружила внутри мешка золотые монеты. Очень, кстати, может удастся кого-нибудь подкупить. Чем мне план? Погладив и похвалив кота за полезную находку, уже более уверенно отправилась за лешим. Мешочек приятно утяжелял карман, даря надежду на благополучное разрешение проблемы. Нужная нам деревня действительно оказалась неподалеку, метрах в 200 от бабушкиного жилища, если идти через лес. «Все, Любаш, дальше мне хода нет, сообщил Варлам, едва за деревьями стали виднеться дома. Я и так много сил потратил, когда назов Тамары посреди деревни явился. Хорошо хоть догадался невидимость на себя накинуть. А ведь раньше выход за пределы леса никогда не являлся для меня затруднением. Эх, времена. Проклятые ведьмы. Тьфу. Не принимай на свой счёт. Хорошо, не буду, пообещала я и махнув на прощание лешему, не оглядываясь, решительно направилась в поселение. По мере приближения первых домов и людей испытала робость и страх. А вдруг все начнут показывать на меня пальцем? Новый человек как никак. А в деревнях люди обычно друг друга знают. Не вызовет ли внезапно появившаяся из леса девочка ненужных подозрений? Только и отступать нельзя, бабушка ждет. Нужно идти. Я и шла, сжимая дрожащие от волнения ручки в кулачки, стараясь не поднимать взгляда от земли передвигала непослушные ноги, пока окончательно не заблудилась в этих домах, дворах и улочках. Пришлось остановиться и посмотреть по сторонам. И снова возникло ощущение, словно в старый фильм попала: аккуратные, похожие друг на друга деревянные домики с резными ставнями, узкие, неровные улочки, щедро сдобренные коровьими лепешками, женщины в длинных цветастых сарафанах, в платках и с длинными косами. Мужчины в вышитых рубахах, сплошь богатыри. Всё это казалось таким родным и знакомым, вызывая какое-то щемящее чувство узнавания в груди. К сожалению, указателя ведьму держат там нигде не было. Жаль, а ведь как бы это облегчило мои поиски. Нужно срочно что-то придумать. Может, спросить у местных Оглядевшись, обратила внимание на кажущуюся безобидной старушку, сидящую на лавочке и ритмично лузгающую семечки из мешочка, лежащего с ней по соседству. "Здравствуйте, бабушка", поприветствовала женщину, подходя поближе. "Здравствуй, девонка", вежливо ответила она, подслеповато щурясь, и сразу уточнила: "А ты чья будешь?" "Да я из деревни, тут неподалеку». Неопределённо махнула рукой я. Меня к вам маменька послала. А, на ведьмину казнь пришла посмотреть, сразу догадалась бабушка. Тоже хочешь что-нибудь себе от её одежды урвать? Так рано ещё. Казнь токма завтра. Да я не попыталась возразить я, но старуха перебила. Ой, не надо отпираться. Много вас таких охотников за удачей сегодня прибыло. Одно хорошо селию, трактирщику нашему, прибыль сделаете, А вось он теперь хоть долгей раздаст. Только что ж твоя мамка сама не пришла, а мелочь такую отправила. У нас и своих, желающих на ведьмину одежонку хватает. Завтра на казни толкучка будет, как бы тебя не затоптали. Кажется, с искренним беспокойством произнесла бабка. О, у меня в ужасе волосы на голове зашевелились от представленной картины. В смысле на на одежду, в смысле урвать. Это что же? Мою бабушку еще и раздевать будут? Должно быть, я побледнела, потому что старуха внезапно смягчилась и посоветовала: "Ты, девка, когда все начнется, главное в самую гущу не рвись. Лучше потом подойдешь к кому-нибудь, кто самый большой клок платья оторвет. и попросишь кусочек". «У нас люди добрые, а во сне откажут, поделятся. Да уж, вижу, какие тут добрые люди. Подумала с негодованием, но озвучивать свои мысли благоразумно не стало. Вместо этого спросила, как пройти к трактиру, решив, что там уж точно знают, где держат Тамару и Накентьевну. Фиг вам, а не бабушкина одежда.